Глава 50. Мой мир рухнул через три дня после того, как увяли цветы. Мне дали грамоту за успехи в английском, а Джоуи Питерсон похвалил мои кроссовки. День обещал быть замечательным. Я вышла из школы после нетбольной тренировки, раскрасневшиеся, собранные в хвост волосы, растрепались. «Нетбол. Разновидность баскетбола». Официально признаваемая только как женский вид спорта, крайне популярный в странах британского содружества. Мама ждала у ворот. Со мной было несколько девочек, также получивших свою дозу адреналина и эндорфинов. Мы возбужденно болтали и придумывали друг другу глупые прозвища. «Лиза Джексон, тебя можно назвать Кеймша!» Красивая молодая штучка, как в свежем хите Майкла Джексона. «А Рэйч будет крекером. Крекером? Рейчел Джейкобс, крекера Джейкобс, ясно?» «Я не...» «Или хочешь быть сырным печеньем?» «Поддержи, Софи!» «Как ты меня на площадке?» «Ха-ха!» «Тебя, наверное, отберут в команду, Софи», вмешалась Лиза. «Ты сегодня зажигала!» Я вспыхнула от удовольствия. «Ты так думаешь?» «Да! У тебя все классно получается, как раньше!» Стараясь сохранять невозмутимый вид, я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Я действительно вернулась в форму. Гора упала с плеч, а до этого, с тех самых пор, как опубликовали фоторобот, меня словно придавили бетонной плитой. Я пропускала простые передачи, роняла мяч. Сегодня обошлось без ошибок, и я дважды заработала нам очки. Прошло уже три дня с тех пор, как мы столкнулись с миссис Суп с мацой. А к нам никто не приходил, не стучал в дверь и вопросов не задавал. Даже мама расслабилась. Полиция, очевидно, исключила Мэтти из списка подозреваемых. Беспокоиться было не о чем. Ирландия, показания свидетелей и даже эпизод с кофтой ничего не значили. «О чем я только думала», — сказала мама. «Какая глупость!» «Я же говорила!» «Если честно, ты ни капли не сомневалась?» «Нет», — солгала я. Мы с подружками выбежали из дверей школы. «Софи, это твоя мама? Там у ворот». Она меня увидела и помахала. На ней был костюм, в котором она ходила на работу, и оранжевый дождевик. «Увидимся», — промямлила я на прощание и зашагала к маме. Руки в карманах, лицо горит. Остальные неторопливо побрели прочь. Они шагали так близко друг к другу, что руки соприкасались, Головы покачивались в такт, и было не разобрать, где чьи волосы. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я. «Проезжала мимо и решила тебя подбросить». «Проезжала мимо? Почему ты не на работе?» Она заерзала, убрала прядь волос за ухо. «Ушла пораньше». Я подумала о пустых бутылках в мусорном ведре. «Господи, тебя уволили?» «Нет, конечно». «Пойдем, я окоченела, пока тебя ждала». «Тебя никто не просил», — пробормотала я. Подружки ушли уже далеко, но все еще слышно было, как они смеются. Я не сомневалась, что смеются над нами. Мы молча подошли к машине. Веселая компания скрылась из виду, и пока мы садились, я остыла и уже не злилась на маму. День был слишком хорош, чтобы провести его в плохом настроении. «Я два раза забросила», — похвасталась я. «Наверное, меня возьмут в команду». «Замечательно, дорогая». «Мне вручили грамоту за английский, за эссе о предательстве в шекспировском Цезаре». «Чудесно». «Миссис квиннолд говорит, что я очень наблюдательная». «Просто фантастика». «Как с роботом разговариваешь». Она припарковала машину у дома, выключила двигатель, а отстегиваться не спешила. На меня вновь упала тяжелая плита. «Что случилось?» — спросила я, хотя уже обо всем догадалась по ее взгляду. Казалось, ей сложно держать равновесие, сосредоточиться. После суда над Мэтти она смотрела так всегда, хотя, возможно, все из-за таблеток. Мама глубоко вздохнула и повернулась ко мне. Время замерло. Вот она открыла рот, шевелит губами... Я услышала, как кто-то ахнул. Поняла, что это я. я. она хотела взять меня за руку, но я не дала. «Почему?» — прошептала я. В ушах звенело. Я вцепилась в ручку. Почувствовала, как кислота сжет мне горло. «Эти женщины!» — мамин голос доносился откуда-то издалека, из-под воды. «Исчезновение!» «Потому что...» Мама нахмурилась. «Почему потому что?» Я не могла заставить себя ответить и только качала головой. Иногда мне становится интересно, что если бы она выпытала у меня ответ? Если бы я сказала ей правду, преодолела разделявшую нас пропасть? Уже не важно. Мы так и не открылись друг другу. Вместо этого расходились все дальше и дальше, как два жалких плота дрейфующих в открытом море. В кармане рядом с пассажирским сиденьем лежал тревожный свисток, который Мэтти купил для мамы. Мой висел на школьном рюкзаке. «Никогда не знаешь, когда они пригодятся. Что бы я делал, если бы с вами что-нибудь стряслось?» Мэтти, который любил нас и берег. Мэтти, которого осудили за убийство, в том числе за смерть девочки — чуть ли не вдвое младше меня. Девочки, чье лицо было так изувечено, что родители не смогли ее опознать. Новый прилив желчи прокатился по пищеводу. Меня затрясло. А потом наступила темнота.